Глава 6. Термостат радости. Мука перемелится, мука будет. Один суфийский мудрец всю жизнь был счастливым. Он всё время смеялся, радовался. Никто и никогда не видел его в плохом расположении духа. Однажды один из учеников спросил мудреца: "Мы вот все удивляемся, глядя на вас. Как вам удаётся быть всегда весёлым?" Не грустить, не гневаться, не обижаться. Мудрец ответил ученику. Когда я был молодым, я задал тот же вопрос своему учителю. Мне тогда было 17 лет, а я уже чувствовал себя несчастным. Мой учитель был стар, а он сидел под деревом и был абсолютно счастлив. И он сказал мне, что когда-то он был таким же печальным, как я. И весело засмеялся. И тогда я понял. Это же мой выбор. Моя жизнь. И с тех пор, каждое утро, просыпаясь, я спрашиваю себя. Ну, что ты выберешь сегодня? Печаль или радость? И всегда выбираю радость. Потому что радость — это жизнь. Сделайте осознанный выбор в пользу радости. Действительно, величайшая мудрость, доступная только тем, кто по-настоящему понимает и любит жизнь. Не случайно для иллюстрации этого утверждения мы привели притчу о суфийском мудреце. Однако часто случается, что одного только решения быть счастливым недостаточно для того, чтобы стать им. Для достижения ровного и стабильного радостного самоощущения необходимо приложить определенные усилия. как физические, так и психологические. Какие? Прежде всего, нужно уяснить, что не все, конечно, но многие эмоции управляемы. У каждого человека, в зависимости от его психотипа, есть собственный термостат радости, своего рода механизм, удерживающий эмоциональное состояние человека в определённых пределах. Как правило, это довольно устойчивые показатели, как оптимальная температура электрической печи, позволяющая ей исправно функционировать. Наша задача научиться управлять синусоидой своего настроения и в случае необходимости добиваться её движения вверх. Для этого есть целая серия упражнений. Прежде всего, следует позаботиться о фундаменте нашем теле. Если вы здоровы, правильно и без перебоев работают все ваши органы и системы, упруги мышцы и подвижны суставы, у вас куда больше шансов почувствовать себя счастливым, чем у ослабленного, больного человека. Уже само по себе физическое здоровье позволяет испытать восхитительное ощущение телесной радости, расслабленности, наполненности энергией, лёгкости. Известная ещё с древнеримских времён поговорка: в здоровом теле здоровый дух, обычно подтверждается практикой. В процессе проведения тренингов я расспрашивал участников, с какими ощущениями у них ассоциируется радость. И вот что они обычно отвечают: лёгкость в теле, особенно в груди, приятная расслабленность, желание смеяться, состояние приподнятости. Желание общаться. Потребность петь и танцевать. Легко думается. Повышенная энергетика, двигательная активность. Ощущение, что вокруг много света. Переживание любви к себе и близким. Ощущение радости бытия. Гармония в душе. Ощущение полезности, ценности своего существования. Ощущение связи со всем миром, с вселенной. Радость, как любовь и многие другие человеческие чувства, многолика и многогранна. Её можно измерить по многим параметрам: по величине и интенсивности, вызвавшим причинам и эмоциональной окрашенности, продолжительности, насыщенности и так далее. Наиболее распространённые варианты радости: ностальгия, приятные воспоминания о прошлом, детстве, Нам хорошо, но немного грустно от того, что это было и уже никогда не вернётся. Такого рода тихую радость человек часто испытывает, рассматривая старые фотографии, общаясь со школьными друзьями или посещая места, где был счастлив в былые годы. Состояние глубокого удовлетворения. Мы закончили сложный проект, построили дом или отремонтировали квартиру. И удовлетворены тем, что сделали что-то важное, значительное. Мы довольны собой и результатами своей работы. Интерес к тому, что происходит. Мы разрабатываем новый проект или играем в футбол, пишем книгу или вышиваем крестом. Нам интересно, чем закончится процесс. Будет ли удачной наша работа? Выиграем мы или проиграем? Мы испытываем подъём некую окреплённость, не заботимся о потраченном времени. Сочетание акуража и азарта делает человека счастливым. Состояние потока. Обычно это состояние мы испытываем в процессе увлекательной работы, при занятиях любимым видом спорта, особенно остро ощущается, когда дело спорится. Оно знакомо музыкантам, писателям, артистам, художникам, учёным. То есть людям тех профессий, которые требуют увлечённости. Состояние потока характеризуется своего рода творческим восторгом, притоком энергии, вовлечённостью, удовольствием от самого процесса, безвременьем. Наиболее яркий и очевидный пример человек на яхте в открытом море, его буквально захватывает и наполняет радостью собственная власть над судном. Ветер надувающий паруса, лёгкость скольжения по морской глади это и есть то самое великолепное чувство потока. Освоение навыка. Приведу пример из собственной жизни. Несколько лет назад я решил научиться верховой езде. Тренер рассказал, как садиться на лошадь и держать поводья, как коленями, бёдрами, голенями подталкивать лошадь, как вести её. Поначалу казалось, что я не справлюсь с таким сильным и своенравным животным. Но я всё-таки овладел необходимыми приёмами, и лошадь начала повиноваться. Это очень приятное ощущение. Такой же восторг испытывает и тот, кто первый раз отважился заговорить на иностранном языке, и его поняли. Кто заключил свою первую сделку или провёл самостоятельно переговоры, Не важен вид деятельности, важен навык владения им. Весёлое общение. Оказавшись в хорошей компании, мы общаемся, шутим, вспоминаем интересные случаи из собственной жизни и жизни друзей. Такая радость характеризуется желанием смеяться, рассказывать, может быть даже петь и танцевать. При этом ощущение времени тоже исчезает. Мы не замечаем его бег. И эмоциональный накал начинает спадать только по мере физической усталости. Любовные переживания самые сложные, противоречивые и уязвимые вид радости, если речь идёт о любви между мужчиной и женщиной. Его амплитуда может колебаться от полного восторга при взаимном чувстве до тихой благодарности друг другу. которую супруги испытывают у колыбели своего первенца. От счастья встречи после разлуки до тихой умиротворённости воскресного обеда в кругу семьи. Радость обладания любимым человеком может смешиваться с рвущей душу ревностью. Восторг первой близости может быть испорчен неуверенностью в том, будет ли вторая и так далее. Экстатические переживания. ощущение просветления, абсолютно чистого счастья. Достичь его не всегда удаётся даже продвинутым йогам. В таком состоянии человек испытывает не только максимальную приподнятость, лёгкость, энергию, но и свою связь со вселенной, богом, чувство полной душевной гармонии и наполненности бытия. Чувство благодарности это мощнейшая эмоция из палитры радости. Переживание благодарности к своим родителям, близким, учителям, друзьям создаёт целый поток позитивных эмоций. Данный опыт переживания практикуется в разных психотерапевтических школах. Доказано, что глубокое ритмичное дыхание: 5 секунд вдох, 5 секунд выдох, В сочетании с ощущением лёгкости в области сердца и переживанием чувства благодарности синхронизирует биоритмы нашего организма, но в свою очередь повышает уровень психического и физического здоровья, значительно снижая уровень стресса. Физиологам и психологам давно известно, что невостребованные функции угасают. Это касается и функций головного мозга, ответственных за те или иные навыки. Если пойти от противного и, например, начать заучивать стихи, активизировать те участки головного мозга, которые отвечают за запоминание информации, то память действительно улучшится. Начнём решать головоломки, потренируем логическое мышление. Разгадывание кроссвордов неплохой способ обогатить словарный запас. Оказывается, и умение вызывать у себя нужное настроение, в нашем случае чувство стабильной радости, тоже тренируется. Результаты таких тренировок приятно демонстрируют политики, спортсмены, артисты, разведчики, дипломаты. Они умеют вызывать у себя нужные им в данный момент эмоции, поскольку это необходимо для их профессиональной деятельности. Но и нам Людям непубличным такой навык необходим. Научившись по собственному желанию активизировать так называемый центр удовольствий, мы сможем значительно улучшить собственную жизнь, сделаем её более радостной и счастливой. Более того, гораздо продуктивнее станут те усилия, которые мы прилагаем для достижения своих целей. Как мы уже говорили, состояние счастья прежде всего характеризуется ощущением лёгкости, наполненности энергией. Это фундамент любого переживания радости. Отмечали мы и тот факт, что во многом ощущение радости зависит от того, как мы чувствуем собственное тело. А сейчас проведём диагностику источников радости в нашей жизни и как мы используем эти источники. На тренингах по управлению эмоциями я предлагаю участникам заполнить следующую анкету, оценив каждый пункт в баллах от 1 до 10. Прослушивание музыки, вкусно поесть, общение с приятными людьми, занятия спортом, прогулки на природе, общение с домашними животными, чтение новых книг, просмотр новых фильмов. Путешествия, занятия сексом, работа в саду, мечтать, обучение новым навыкам, помощь другим людям, вспоминать радости прошлых лет. Что ещё вам приносит радость? После проведения диагностики вы можете составить свою персональную программу управления радостью.